Сказ второй. Корсары Наполеона Анара. Предисловие. В 2183 году Марс далеко обогнал Землю в научно-техническом развитии. Пока по земным дорогам еще толкался в пробках колесный транспорт, на Марсе дорог уже не осталось вовсе. Благодаря более низкой гравитации и развитию антигравитационных технологий, летающие машины полностью вытеснили обычные автомобили. Именно марсиане создавали лучшие флагеры в Солнечной системе. Их земные аналоги не отличались ни качеством, ни экономичностью, и к тому же стоили гораздо дороже. Еще Марс производил самые надежные и быстрые космические корабли, а также всевозможных бытовых роботов. К 80-м годам 22 -го века Разработанные марсианскими учеными средства связи, основанные на квантовой телепортации, быстро вытесняли традиционные в то время технологии лазерной связи. Благодаря им межпланетный Виртуалнет начал переходить из области мечты в область реальности. Без задержки, необходимой для того, чтобы луч достиг Марса и вернулся обратно, земляне и марсиане смогли бы общаться напрямую в виртуальных городах. И так непременно случилось бы через несколько лет, не разразись марсианской восстании. Предпосылкой самого страшного военного конфликта 22 века послужила отвратительная политика, проводимая земными властями по отношению к марсианским колониям. А вовсе не робокоты, как нынче думает большинство людей. Робокоты просто стали последней каплей раздражения, объединившей правивших планетой глав крупнейших промышленных корпораций. И тогда они направили скопившийся у населения гнев против глупых и безалаберных земных политиков, вставших на их пути к абсолютной власти. Территориально Марс делился на множество полисов, устройство которых очень напоминало древнегреческие города-государства. Город служил центром сельской округи и огромных заповедников дикой природы, где бродили завезенные с земли клоны давно вымерших животных. Самыми крупными полисами были капелла, вега, тайгетта и альтаир. Каждым полисом руководил совет, который, как и в греческих полисах, назывался ариапагом. Власть полисного самоуправления ограничивалась полпредами, назначаемыми комитетом управления Марсом, заседавшим на земле. Ни один полис не обладал правом иметь свою армию, а полиция напрямую подчинялась земным полпредам, и это открывало необозримый простор для коррупции и злоупотреблений властью. Каждый год десятки галеонов перевозили на Марс сотни тысяч людей. Свободная иммиграция, без каких-либо ограничений по возрасту, проверок судимости, профессиональных виз и фиктивных браков. На Марс летела публика всех сортов. И очень богатые, и очень бедные люди. Бушевавшие на Земле бесконечные войны гнали на спокойную и процветающую планету толпы беженцев. В чреве гигантских галеонов команда устраивала тайники, обнаружить которые была не способна ни одна таможня. В них за большие деньги прятали разыскиваемых преступников, которые хотели убраться подальше от всевидящего ока земных полицейских. В результате в трущобах марсианских городов скопилось огромное количество всевозможного сброда, который сбивался в банды и терроризировал законопослушное население. Понятное дело, что это самое население начинало все больше и больше роптать, недовольное таким положением дел. Многие политики, стремясь сделать себе карьеру, выдвигали лозунги об ограничении иммиграции. Но земля пресекала такие попытки на корню, так как ей жизненно необходимо было избавиться от миллиардов излишних особей полуголодного и агрессивного людского муравейника. Земная промышленность с каждым годом теряла конкурентоспособность. Отчаявшиеся победить врага в честной борьбе, главы земных корпораций науськали власти ввести повышенные пошлины на марсианские товары при этом земные товары провозились на марс абсолютно беспошлино и хотя земляне несмотря на подорожание все равно продолжали покупать все марсианское правда в куда меньшем объеме возмущению жителей полисов не было предела особенно жестокие баталии за покупатели шли в сфере бытовой робототехники каких только кибернетических помощников не производила как марсианская так и земная промышленность роботы официанты Роботы-повара, роботы-разнорабочие, даже роботы-любовники. Но самым ходовым товаром являлись домашние роботы. Производители изгалялись как могли и с внешним видом, и с функциональностью. Одно время очень популярно сделались роботы-горничные в виде симпатичных девушек в униформе, которые убирались, стирали, гладили, подавали кофе в постель и, вели аппетитными задницами, смахивали пыль со шкафов пушистыми щетками. Однако, не желая раздражать свою немного ревнивую подружку Наташу, инженер-робототехник из Екатеринбурга Кирилл Беккер купил себе не такую вот эстетическую диву, а сугубо утилитарную консервную банку. Зато в два раза дешевле. Он хронически ненавидел домашнюю работу и, наконец, избавившись от нее, почувствовал себя вполне счастливым. Но, решив угодить своей девушке, он категорически не угодил своей кошке. Турецкая ангорка по имени Белочка чрезвычайно не взлюбила нового обитателя квартиры. Поначалу тот ее просто пугал. Когда робот начинал пылесосить и мыть пол, то, как казалось кошке, целенаправленно и злонамеренно преследовал ее, не отступая даже, если она забиралась под кровать или на шкаф. Пластико-металлический маньяк так затерроризировал несчастное животное, что та, поборов страх, объявила машине беспощадную войну. Первую разведку боем Белочка провела, спикировав на врага с подоконника. Робот, совершенно не ожидавший таких агрессивных действий, стремительно бросился под кровать, и кошка была вынуждена спрыгнуть, чтобы не расшибиться. Второй раз Белочка атаковала электронного монстра, когда тот мыл посуду. Но, как и первое, второе нападение оказалось неудачным. Кошка искупалась в раковине и, похожая на чёртика, долго сушилась, терпя издевательское жужжание противного робота. После недельного противостояния упрямая белочка наконец нашла ахиллесову пету противника. Добросовестный робот всем своим программным обеспечением был обязан поддерживать чистоту и порядок в обверенной ему квартире. И тогда кошка принялась крушить все подряд, да так, что механический уборщик совершенно не поспевал за неуемным буйством пушистой чертовки. Придя домой и застав там грандиозный погром, Кирилл понял, что Белочка поставила недвусмысленный ультиматум. Либо я, такая вся прекрасная и пушистая, либо этот хлам весьма сомнительной полезности. Результат ультиматума предсказать было несложно. Робота выключили и водворили в шкаф. Кирилл целый вечер жаловался своей девушке на свою кошку, которая с довольным видом победительницы возлежала на спинке дивана и в ус не дула. Наташа подумала и выдала гениальную идею, положившую начало одной из крупнейших компаний того времени. «Ты же робототехник. Сделай себе домашнего робота в виде кота». Кирилл так и поступил. Потратив год времени и почти все свои сбережения, молодой человек переделал своего домашнего робота, придав ему вид кота. Первый робокот получил стандартный ограниченный интеллект робота-уборщика. Он еще не умел готовить, но с повседневной домашней работой справлялся прекрасно. Белочка, хоть и немного повредничав, приняла нового жильца квартиры, но только потому, что он приносил ей кормежку и сам на нее не зарился. Приходившие в квартиру гости были просто в восторге от робокота и настоятельно советовали другу запатентовать изобретение. Что тот и сделал. Брат Наташи, управлявший большой компанией, тоже оценил нового робота и предложил своим боссам вложиться в его производство. Робокотов оснастили полноценным искусственным сознанием, забавными кошачьими повадками — а через несколько лет даже индивидуальными характерами. Популярность продукции компании RoboCat превзошла все ожидания. Марсианские домашние роботы вдруг оказались никому не нужными. Робокотов покупали даже те, кто в принципе не любил кошек. Вскоре они заполонили Марс, так как земная продукция не облагалась пошлинами. Робокоты были и недороже традиционных домашних роботов. При этом нравились людям куда больше, чем даже сексуальные девушки в белых фарточках. И это стало настоящим кошмаром для марсианских производителей бытовой робототехники. Большинство обанкротилось, обрушив экономику планеты. Разразился сильнейший экономический кризис, вызвавший к жизни до того едва тлевшие радикальные сепаратистские настроения, которые в конечном счете и привели к объявлению Марсом независимости.